гражданин-следователь, да я ни в чем не виновата, гражданин-следователь. Ой, ну я вам сейчас все объясню, гражданин-следователь. Записывайте. В тот вечер мы играли отелу. Шел пятый финальный акт. И по ходу спектакля артист Бабаян поинтересовался. Молилась ли ты на ночь, Дездемонна? Ну вы знаете, гражданин-следователь, ну какая я была в тот вечер затурканная, какая я Замотанная была. Генку моего в школе укусили. Кто кто? Заочно на пицсовете. И вот представляете, я стою на сцене. И чувствую, что я не помню. Я не помню, молилась я или я не молилась. И говорю Бабаяну, я говорю: "Эдик, я не помню". — Эдик, души скорей! Сойдет и так. Домой пора, спина болит. — Нет, гражданин следователь, это слова не из Шекспира, это слова из меня. Ну, конечно, у Бабаяна квадратные глаза от неожиданности. Но он виду не подает и говорит — Ну ты, Симонна! Ложись, удобней! Сейчас я буду лютовать!" Да. Да. не следователь, он принудил меня лечь. А что, он стоя мне будет душить? Господи, метр пятьдесят в прыжке. Да стоя он меня сможет задушить только с табуретки. Конечно, я легла, куда деваться? Я не звала на помощь. Зачем мне звать на помощь, гражданин следователь? Что вы такое подумали? Вы подумали, что баба я? Вы его точно и не видели, граждане-следователи. <свят> Это же в пузик <стилипузик> кавказской национальности. <свят> да я же с ним и за миллион долларов. <свят> Хотя... Нет, ну откуда у нашего бабаяна миллион долларов? <свят> Конечно, я легла. Я лежу, я жду, когда меня придушат. В театре тихо сочувствуют. И на меня, вроде, как накатило. Я говорю, «Ателла, муж, давай же перед смертью пожрём, как люди!» «Слугам прикажи, пусть принесут салатик, пиво, рыбки, потом придушишь нафиг!» И домой. И в этой тишине какой-то зритель с балкона, крикнул «Ну чё ты жмёшься, негра? Ну и покорми бабу!» А другой из портера крикнул «Господа, а в чём базар? Конкретно накрываем поляну и все дела!» И в это время на сцену выскакивает артист Смирнов, который Яго и на весь театр кричит. «Граждане, вместо того, чтобы в храме искусства накрывать лужайки, лучше помогите задушить эту заразу!» «Вы представляете, гражданин следователь? Это он про меня!» «Про лучшую деземону России уже 25 сезонов подряд!» «Конечно, я ему возразила!» Я говорю, ах ты, козел. <свят> Это я зараза. Да большей заразы, чем твоя жена, артистка Смирнова. Нет в природе. И, конечно, я ему рассказала все, что я знаю про его жену. Он же думал, что его заразили. Четыре года. Да она играла Троцкого еще при жизни Ленина. И в это время на сцену выскакивает этот Смирнов и кидает в меня копье. В меня бедную беззащитную. В меня интеллигентную. Что? Кто бросил в потерпевших Смирновых две лавочки, трон, кровать, огнетушитель и артиста Бабаяна? Ну я? Но как мне при этом аплодировали и просили на бис повторить список тех, с кем Смирнова жила с 1913 года? в алфавитном порядке. И когда я дошла до буквы «Д», на сцену выскочил наш главный режиссер Дрюкин. И закричал, кто первым придушит Дездемону, сразу даю народного артиста. Вот это была провокация, гражданин следователь. Записывайте, За звание народного они топтали и душили друг друга, и зрители рванули на сцену. Они бежали и кричали вперед За Дездемано!» Завязалась драка, вызвали Амон, И когда я увидела, что на сцену выезжает БТР... Рудрюкину по нашему театру по всей нашей жизни. Это был мой лучший спектакль на протене Я думаю, что после этого они просто обязаны мне дать звание. Народная артистка России.